Глава 12. Мелани. Нью-Йорк, 1986. -й. «Рада вас видеть», — сказала я, войдя в кабинет доктора Робинсона и, направившись к привычному месту на диване, а потом напомнила себе, что теперь могу называть его Дином. Наши разговоры начинались не раньше, чем мы оба устраивались поудобнее, так что я дождалась, пока он сядет и положит на колени блокнот. Наконец он спросил. «Ну, как прошла неделя?» Часть меня хотела излить все свои беды, рассказать, как плохо мне было после прошлого сеанса, как отчаянно я по нему тосковала, как мечтала о нем. но другая часть собиралась быть сильной и держаться мужественно. Меньше всего мне хотелось показаться ему жалкой или заставить его думать, что меня надо перевести к другому психотерапевту, потому что я не могу контролировать свои эмоции. Честно говоря, бывали недели и получше. «Ответила я. Даже не знаю, с чего начать». «С чего бы вы хотели начать?» — спросил он. «Не торопитесь». Я смотрела в его красивые бледно-голубые глаза. Сегодня в них читалось что-то новое. Что-то случилось. Я чувствовала это сердцем. «О, Боже! Что, если он собрался прекратить работу со мной, и это был наш последний сеанс?» Меня охватил мучительный страх, и мне пришлось отвести взгляд в сторону окна. все таки я вам не верю», — сказала я. «По поводу чего?» — спросил он. «Мне следовало проявить немного сдержанности или хотя бы постараться говорить тактично, не в лоб, но я не могла сдержаться и выплеснула свои истинные чувства. Насчет того, что это клиническое, эротический перенос». Всю неделю я пыталась убедить себя в этом, но ничего не вышло. Я чувствовала только боль за вашего отказа. Такую боль, будто кто-то умер. «Это не было отказом», — ответил он. «Постарайтесь посмотреть на это иначе». Я встретилась с ним взглядом. «Как еще мне на это смотреть? Я люблю вас, а вы не отвечаете на мои чувства. Не хотите быть со мной. По крайней мере, так вы говорите». Так что я должна принять это, смириться и двигаться дальше. Похоронить свои чувства как труп в земле. «Я не хочу, чтобы вы что-то хоронили», хранили, сказал он. «Наоборот, лучше говорить обо всем открыто, чтобы мы могли это проработать. Но я не хочу ничего прорабатывать, если конечный результат тот же, что мы никогда не сможем быть вместе. Это слишком больно». Может, будет лучше, если я перейду к другому терапевту и проработаю это с ним? Потому что мне потребуется много времени, чтобы забыть вас. Нет, я не это имела в виду. Я не хотела переходить ни к какому другому психотерапевту. Что я вообще несла?» Он покрутил ручку в пальцах и внимательно посмотрел на меня. «Если это то, чего вы хотите, Мелани, я буду рад порекомендовать вам кого-нибудь». Я покачала головой и опустила глаза. «Я не ожидала, что вы раскроете мой блеф». «Я не понял, что это блеф», — ответил он. «Но чего вы ожидали?» «Не знаю». Я печально вздохнула. «Вы отличный психотерапевт. Вы не используете меня, потому что это неэтично. Вы поступаете правильно, когда отсылаете меня к другому врачу. Но, может быть, поэтому мне только хуже». «Потому что вы такой порядочный и благородный. Вы не вспыльчивый, как мужчина моей матери. Вы заботливый, ответственный, вы... идеальный». Он отложил блокнот и неодобрительно покачал головой. «Что такое?» — спросила я. Выражение его лица изменилось. Впервые он казался мне нетерпеливым. Именно поэтому вам нужно признать, что вы ошибаетесь по поводу чувств, которые испытываете ко мне. Не понимаю. Я не идеален. Далеко не идеален. Как я уже говорил, вы ничего обо мне не знаете. Так расскажите мне, взмолилась я, подавшись вперед на краешке дивана. Пожалуйста. Разве это не то, что вы велели мне сделать? Осознать разницу между реальностью и фантазией. Помогите мне отделить одно от другого. Если вы хотите, чтобы я была открытой, не будьте лицемером. Считайте это вашим прощальным подарком, чтобы мне больше повезло с другим терапевтом. Это работает не так. Серьезно? Вы ничем не можете со мной поделиться? На прошлой неделе вы сказали, что хотите помочь мне научиться строить более здоровые отношения с людьми. Но вы как кирпичная стена... И я все больше убеждаюсь, что мне вообще не стоит ни с кем связываться. Никогда. Что невозможно по-настоящему узнать кого-то, что лучше быть одной, потому что люди либо злы и жестокие, либо, я указала на него, совершенно непроницаемы и в любом случае разобьют мне сердце. Я откинулась на спинку дивана и скрестила руки на груди. Все во мне бурлило. В кабинете стало очень тихо. Лишь маятник напольных часов постукивал, качаясь туда-сюда, пока мы оба ждали, когда я приду в себя. Наконец доктор Робинсон, Дин, заговорил. Когда наши взгляды встретились, его голос был мягким и печальным. «Я вожу паршивую машину», — сказал он мне. «Сейчас ее чинят, но я с трудом смог позволить себе ремонт, потому что я на мели. Я всегда на мели». Я по уши в долгах, поэтому, когда вы видите меня здесь, в этом роскошном кожаном кресле, в этом престижном манхэттенском особняке... Но у меня с этим всем ничего общего. Я живу в Нью-Джерси. Мой отец попал в тюрьму за непредумышленное убийство, потому что сел за рулем пьяным, и по его вине произошла авария, в которой погибла моя мать. Он врезался прямо в дерево. Он по-прежнему пьет а мой брат отбывает пятилетний срок за кражу со взломом и нападение. Чудо, что я сам не попал в тюрьму, потому что однажды в компании малолетних преступников угнал и поджег машину. Я просто не попался. Никто из моих коллег, кстати, ничего об этом не знает, поэтому я был бы признателен, если бы вы соблюдали правила конфиденциальности этого кабинета. Дин широко развел руками. Вот так. Как видите, все далеко не идеально. Я молча смотрела на него. Я была удивлена, но не слишком сильно. Меня должно было ошеломить то, что он мне рассказал, но почему-то не ошеломило. Наверное, я всегда чувствовала между нами необъяснимое взаимопонимание, что мы одинаковые. Меня удивило только, что он выплеснул на меня это одним безудержным потоком откровенных эмоций. Я была в восхищении. Я все еще пыталась все это впитать. Мы сидели в тишине, не сводя друг с друга глаз. Он ждал моего ответа, как часто это делал, давая мне время найти правильные слова для своих мыслей и чувств. Но что-то изменилось. Терапевта больше не было. Он смотрел на меня как на нормального человека, как на друга, искренне желая знать, что я думаю о том, что только что услышала. «Сколько вам было лет, когда погибла ваша мать?» — спросила я. 12. Что случилось с вами после того, как ваш отец попал в тюрьму? После того, как я поджег машину? Мне повезло. Меня забрала к себе тетя, но забрать моего брата она не смогла. Он был старше меня и жил своей жизнью, спасать его было слишком поздно. Тетя хорошо на меня повлияла, помогла мне учиться в школе, вдохновила меня поступить в колледж и сделала все, чтобы я получил стипендию. Я откинулась на диванные подушки и с удивлением посмотрела на Дина. Меня охватило странное волнение. Я получила подтверждение своим ощущениям. Это было приятно. Я всегда знала, что мы похожи, сказала я. Неудивительно, что вы так хорошо меня поняли. Он посмотрел вдали, покачал головой, и я почувствовала, как он снова эмоционально отстраняется. Не делайте этого! попросила я. «Пожалуйста, не пытайтесь сказать мне, что вы просто делали свою работу, что вы открылись мне сегодня только потому, что хотите разобрать мою реакцию, что я просто объект вашего эксперимента. За последние восемь недель вы поняли все, через что мне пришлось пройти, потому что сами прошли это. Вы когда-нибудь чувствовали себя виноватым в том, что не спасли свою мать, в том, что не смогли ее защитить?» «Может быть, если бы вы убедили ее не садиться в машину с отцом в тот день, когда произошел несчастный случай...» Он посмотрел на меня и горько усмехнулся. «Пожалуйста, не заставляйте меня говорить о чувстве вины, Мелани», сказал он, выставив вперед ладонь. «Потому что это ваша сессия, а не моя. Кроме того, мы и так уже перешли черту. Помните, мы говорили о профессиональных границах?» Я опустила голову и закрыла глаза. Вот оно. Снова кирпичная стена. И дело не в профессиональной этике. Эта ситуация не такая однозначная. Услышав, как он заерзал в кресле, я подняла глаза. Теперь он сидел, подавшись вперед и упершись локтями в колени. Он скрестил руки и напряженно смотрел на меня. Я сделал то, о чем вы просили, сказал он. Рассказал вам немного, кто я такой. Думаю, теперь вы должны взамен выполнить мою просьбу. Сделайте то, о чем я прошу. И что же? Мое сердце забилось быстрее. Я думаю, было бы лучше, если бы мы сделали то, что вы только что предложили. Перевели вас к другому врачу. Мой желудок обжег ядовитый страх, и я ответила инстинктивно, не раздумывая ни секунды. «Нет, только не это, только не теперь. Я, наконец, чувствую, что знаю вас». «Но не это наша цель», — заметил он. «Я не имею значения. Наши сеансы посвящены вам, и ваши чувства ко мне только помешают лечению. Но я не хочу, чтобы эти сеансы были посвящены только мне». Он запрокинул голову и уставился в потолок. «Именно это я и пытаюсь до вас донести». Я не должен был делиться всем этим с вами. Теперь границы нарушены, и мы не можем продолжать, как раньше. Я не согласна. Разве не это наша цель? Правда? Честность? Открытость? Теперь мы понимаем друг друга, и разве это не пойдет мне на пользу? Не научит лучше относиться к другим. Он не ответил, и меня хватило паника. «Пожалуйста, не отправляйте меня к другому врачу». Но я должен. Это...» Он показал рукой на себя и меня. «То, что происходит между нами, опасно. Это может привести к тому, что меня уволят, или того хуже. Я ожидала, что буду убита горем из-за того, что он решил прекратить наши сеансы, но нет. Моё сердце затрепетало, потому что он признал, что между нами что-то есть. Интимная связь. Может, даже сексуальное влечение. Хорошо. «Сказала я, решив выполнить его просьбу. Но только потому, что не хотела больше быть его пациенткой. Я хотела стать для него кем-то другим». Он резко встал с кресла, подошел к столу, пролистал адресную книгу и что-то записал в блокноте. Потом вырвал страницу и подошел ко мне. «Вот, к кому вам следует обратиться». Я взяла лист, прочитала имя и адрес. «Доктор Сандра Морис? «Да». «Она прекрасный врач, и ее клиника находится в удобном для вас месте. Я скажу, что направил вас к ней». Я нервно сглотнула, не понимая, что вообще происходит. Он имел в виду, что больше не хочет меня видеть даже в качестве пациента? Или это был первый шаг к отношениям другого рода? И если да, то как мы будем двигаться к ним?» Я откашлялась, и мне вдруг стало страшно, потому что он стоял надо мной, ожидая, пока я соберу свои вещи и уйду. Я посмотрела на него. Значит, это все? Вы хотите, чтобы я ушла? Я думаю, так будет лучше всего. Я чувствовала себя так, будто меня выгоняли из магазина, поймав на краже. Вы сердитесь, сказала я, взяв сумку. Вовсе нет. Ответил он, отвернулся и вернулся за стол. Я поднялась и посмотрела на него. Он не поднял взгляд. «Простите меня», — сказал он. Эти два слова, сказанные им с такой нежностью, потрясли и напугали меня. Я была в ужасе от мысли, что это конец, что он не хочет меня видеть никогда ни в каком качестве. Но не потому, что ему было всё равно. Меня будто столкнули с края обрыва. Я летела вниз, и мои чувства были в полном беспорядке. Я не знала, что сказать. Мне просто хотелось бежать прочь от этой мучительной боли. Я перекинула сумку через плечо и направилась к двери. Значит, я пойду. Прощайте. Это слово было как копье. Все мое тело горело огнем, когда я вышла и закрыла за собой дверь. Я сбежала по лестнице и, ничего не сказав Джейн, прошла через приемную и выскочила наружу. Я сбежала вниз по ступенькам, сделала несколько глубоких вдохов и поспешила к метро. Дойдя до перекрестка, я остановилась на светофоре и попыталась понять, что сейчас произошло. Дин открылся мне. Он пытался положить конец моим романтическим чувствам, показав свои недостатки, но это возымело обратный эффект. То, что он сказал мне, лишь заставило меня полюбить его еще больше. Он был таким же, как я. Раненым, потерянным и одиноким. Он просто пытался выжить. Загорелся зеленый свет, но я была не в силах шевельнуться. Я просто стояла в оцепенении, а жители Нью-Йорка неслись мимо, то и дело задевая меня. Как я могла вот так уйти из кабинета Дина? Я даже не поблагодарила его и не сказала, как мне помогли наши сеансы. Если это был конец, так тому и быть. Но я не могла закончить на такой ноте. Я взглянула на часы. До конца сеанса оставалось еще 10 минут, прежде я никогда не уходила раньше времени. Стоило ли вернуться? Сказать ему, как много он для меня значит, и пообещать, что я не буду усложнять ему жизнь. Этого он боялся. Что я буду цепляться изо всех сил и стану приходить к нему домой, умоляя его полюбить меня? Нет, я бы себе такого не позволила. Он очертил границы, и я сделаю все возможное, чтобы их соблюдать. Но мне всё еще нужно было, чтобы он знал, что со мной все в порядке и что я принимаю его решение. Прежде чем я поняла, что делаю, я развернулась и помчалась обратно в клинику. Я взбежала по ступенькам, а потом остановилась и как следует отдышалась, чтобы казаться спокойной и собранной. Джейн собиралась уходить. Она вопросительно улыбнулась мне, и я сказала. «Извините, я кое-что забыла наверху. Свой блокнот». «Думаю, он еще там», — ответила Джейн. «Поспешите, вы успеете его поймать. Я уже ухожу. Увидимся на следующей неделе». «Хороших выходных!» Ответила я, поднимаясь по лестнице на второй этаж. Оказавшись наверху, я остановилась и, засомневавшись, оперлась рукой на фигурный стол лестницы. Возможно, это была ошибка. Что я скажу, когда он откроет дверь? Он подумает, не вызвать ли полицию, чтобы мне запретили приближаться к нему. Он забеспокоится, что я не могу себя контролировать. Но я просто хотела поблагодарить его. Сказать, что он замечательный, что пусть он не думает обо мне плохо. Я хотела, чтобы он знал, что со мной все хорошо, что я пойду к другому психотерапевту, которого он рекомендовал, что я очень уважаю его и считаю, что он прекрасный специалист и что ему не стоит ни о чем беспокоиться. Я не сумасшедшая, я понимаю границы, и все в порядке. Я подошла к двери его кабинета и постучала. Когда я услышала его шаги, У меня перевернулся желудок. Дверь открылась. Я встретила его взгляд и глубоко вздохнула. Он был таким красивым. Эти глаза... Я чувствовала, что распадалась на атомы и молекулы, исчезала в другом мире, где существовали только мы вдвоем. Не знаю, как долго мы стояли там, глядя друг на друга в сильнейшем потрясении. Дин хмурился. Его грудь вздымалась, и я на миг подумала, что он злится на меня. Но потом он дал мне руку, потянул меня в кабинет и в свои объятия. Когда он закрыл за нами дверь, я погрузилась в состояние чистого и совершенного восторга.